поперёк на кромсале кругляшков. «Твоя доля. Остальное перечислю на счёт через пару часов. Ну, когда придёт оплата?» Окончательно перейдя на шёпот в конце фразы, Кимми в итоге стушевалась, опустила глаза и бочком отошла от стола. Я проводил её взглядом и посмотрел на Валере. «Что с ней?» «А? А что с ней?» «Она как будто меня стесняется». «А, она всегда такая. Ты привыкнешь». Я пожал ключами. ну ладно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 Какая разница, какой она температура, если у меня всё равно нет никакого аппетита, и еду я ем исключительно, чтобы получить калории, а кофе пью и вовсе по привычке. Валерий же продолжала возиться с непонятным девайсом, который напоминал по виду маленький смартфон. Экран в рамке и никаких кнопок. Валерий докрутила отверткой последние винтики в углах девайса, подцепила его со стола и гордо протянула мне. «Держи». «А что это?» «Энкодер».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 «Может, не сломать?» «Редко. Очень редко. Если кот плавающий, то можешь не сломать. Один замок из ста. Хотя твой старый может. Один из пятидесяти будет». «Один из пятидесяти — это тоже неплохо», — оценил я, убирая энкодор в карман. «Спасибо, Вал. Пожалуйста. Когда вернёшься, скажи, как отработал. Самое интересное «Вернусь», — удивился я. «Откуда?» «От птичника. Он же вышел с тобой на связь. Кейра ему писал о тебе». «Надо же». Как быстро тут разлетаются новости. Впрочем, чего ещё ждать от бабского коллектива? В каютку вошёл Маркус. Он был в гражданской одежде, но почему-то на голову накинул капюшон, словно находился в Ноктусе. Через плечо у него висела сумка-банан зависть всех хипстеров. В Ноктусе в него сумки явно не было. Зыркнув на меня, и в отличие от Лизы, явно не собираясь приносить никаких извинений, Маркус прошёл к холодильникам, дёрнул дверцу одного из них,